Итак, палата номер один, в отличие от остальных, имела двери. Кроме того, на кроватях лежали покрывала, а окна украшали цветастые занавески. Артур Александрович вошел в апартаменты и застыл посреди палаты в ожидании. Рыжов с Че Геварой развязали смирительную рубаху и сняли ее через самую незамутненную голову отделения. Мозг вальяжно потянулся. Друзья мои, предлагаю плавно перейти в новый день. Непосвященному смысл предложения мог показаться туманным. На самом деле это означало просмотр телепрограмм до полуночи и последующий здоровый сон после ритуального стакана кефира на ночь. Три пыхтящих психа Вынесли в палату телевизор. В дверь заглянул Семен и заискивающе улыбнулся. — Спасибо, дорогуша, — небрежно махнул ему Кнабаух. — До завтра. Голова санитара скрылась. Следом за ней исчезли психи, установив телевизор. — На чем вы Семена взяли, шеф? — Заискивающе спросил Чеги «У каждого свой скелет в шкафу», — рассеян ответил Артур Александрович. А «Нужно только уметь его найти». Чи Гевара содрогнулся при мысли, что Семен вот так запросто держит в шкафу чей-то скелет. Мозг облачился в безупречно выглаженную пижаму с бриттенно-острыми стрелками на брюках. Аристократически тонкие ноздри чуть дрогнули, но в палате после носильщиков витал непристойный дух кухни и пота. Канабаух небрежно взял с тумбочки туалетную воду от Армани и нажал на серебристую головку пульверизатора. В воздухе расползся непередаваемый аромат подлинной свободы и солнечной беззаботности. Ему снова нестерпимо захотелось на волю в настоящую жизнь. Щелкнул, включаясь телевизор, начиналась программа «Темя». Артур Александрович лег поверх покрывала. Че Гевара новости не любил. В принципе, он мог смотреть только рекламу, особенно с полуголыми красотками. Борец за права человека... Подсел к столу и принялся сочинять очередную петицию в Министерство здравоохранения по поводу отсутствия в скворцово степанова Биде. Экстрасенс жов остался стоять возле двери. По привычке он водил руками вдоль косяка, закрывая магические контуры. Ему не нравились волны, идущие из палаты шизофреников. Игорь Николаевич давно подозревал, что цивилизация Тау-Кита подсылает через них порчу и сплошной сглаз. Новости сменяли друг друга, не привлекая внимания. Президент поехал, приехал, встретился, уехал. Самолет упал, пароход утонул. Прокурора самого посадили. Ничего нового в этом не было. Вдруг к Набауха что-то толкнуло под локоть. На экране чередой побежали вдали нефтяные вышки. Посреди алмазных присков валялись золотые самородки. Артур Александрович впился взглядом в панораму невиданных якутских богатств. На фоне белой юрты стоял владелец всего этого великолепия. Простой якутский олигарх Степан Степанович Потрошилов и нудно бубнил историю своего крутого подъема над простыми смертными. Кнабаух не вслушивался. Ему вдруг пригрезилось, что и он мог бы вот так небрежно болтать о своем богатстве в телекамеру где-нибудь между золотым приском и буровой установкой. Снова мелькнули россыпи алмазов, и мозг практически почувствовал себя олигархом. Глубокий внутренний мир Артура Александровича скрутило судорога всепоглощающего «Хочу!» «И все это будет принадлежать моему сыну Альберту, когда я отыщу его в Петербурге», — неожиданно заявил якутский олигарх. Мозг будто поверхнулся мечтой. Оказалось, что золотой дождь может просто упасть с неба, причем совсем рядом, буквально на соседа. Он представил себе несметное богатство, ждущее какого-то Альберта в Якутии. Ну почему счастье улыбнулось неизвестно кому? Он с трудом моргнул, отгоняя на вождение. ему никогда так не везло всего приходилось добиваться собственным умом и страхом артур александрович вдруг ощутил настоятельную потребность вмешаться в причуды проведения реальность явно нуждалась в корректировке например в пользу гражданина кнобауха а а почему нет не отрывая завороженного взгляда от телевизора Он задумчиво пробормотал. Ведь есть же такой индивидуум Альберт Степанович Потрошилов. Ты наверняка не заслуживающий такого счастья. Узнать бы, где он локализуется. В 108-м отделении милиции. Равнодушным голосом Рыжов чуть не заставил Артура Александровича подпрыгнуть. Ментон. Экстрасенс оторвал взгляд от экрана и начертил на косяке подобие шестиугольной восьмерки. Кнабаух скептически ухмыльнулся. — Хорошая шутка, — сказал он, не отрывая взгляда от пухлой физиономии олигарха. — Никакая не шутка, — недовольно пробурчал Игорь Николаевич, сбившись в заклинании. — Он ко мне два раза приходил. И в отделении возил. Точно он. Альберт Степанович Потрошилов. Да, не с папашей на одно лицо. Только дурак перепутат. Мозг внимательно посмотрел на экстрасенса, сопоставляя его облик с последней фразой. Еще раз мелькнула на экране круглая физиономия в очках. На заднем плане виднелся силуэт вертолета и солнечная тундра, набитая полезными ископаемыми. Кнабаух спустил ноги с кровати, немного подрагивая от возбуждения. Неожиданно ему вспомнилось, что с Рыжовым их объединяет одна история попадания в дурдом. Потом в памяти возник маленький человечек, суетящийся рядом в момент ареста. Воспоминания стали ярче, Словно события трехлетней давности выплыли из бездонного колодца забвения. Он напрягся, чувствуя, что когда-то в прошлых жизни тоже слышал необычную фамилию.